Глава 37. Возвращаемся к лорду Кью. Мы не намерены описывать подробно или точно обстоятельства дуэли, окончившейся так несчастливо для молодого лорда Кью. Дуэль была необходима. После публичной обиды сбешенный француз пришел к заключению, что противник оскорбил его, и потому нетерпеливо желал показать свою храбрость над англичанином и тщеславился этим, как бы отправляясь на настоящую войну. Шестая заповедь, воспрещающая убийство, и другая, следующая за нею непосредственно, в последнее время преданы забвению, очень многими из французов, отнять у соседа жену, а потом самую жизнь — вовсе не считается предосудительным у этой образованнейшей в свете нации. Кастильон занят был мыслью, что он идет на поле чести, стоял перед дулом вражеского пистолета с непоколебимой твердостью, Спустил курок своего пистолета и положил своего противника на месте с бесчеловечным самодовольствием и потом утешался убеждением, что поступил «Ангалан-Ом». «Счастлив этот милард, что упал с первого выстрела», — говорил этот примерный французик. «Второй мог бы быть для него еще гибельнее. Я вообще промаху не даю». «И вы понимаете, что в деле такой важности тот или другой необходимо должен остаться на месте?» «Да». «Поправься, месье де Кью, от своей раны». Месье де Кастильон твердо намерен был вызвать его на дуэль во второй раз. Лорд Кью дал себе слово «не стрелять соперника». Так сознался он не секунданту своему бедному перепуганному лорду Рустеру, который перевез молодого графа на остров Кель, а одному из ближайших родственников, который, к счастью, случился недалеко от него, когда он получил рану и который со всею заботливостью любви ухаживал потом за ним на дре болезни. Мы сказали, что мать лорда Кью, леди Вальгем, и второй ее сын находились в Гамбурге, когда случилось с графом несчастье. Они располагали приехать в Баден, чтобы посмотреть невесту Кью, но присутствие свекрови заставило леди Вальгем с душевным сокрушением отказаться от сердечного желания. Она знала, что встреча ее со старухой-графиней повлечет за собой неприятности и огорчения, какие всегда между ними случались. Сам лорд Кью поручил Рустору послать за матерью, а не за леди Кью, и лишь только леди Вальгем получила горестную весть, поспешила, как можете себе представить, к одру болезни, на котором лежал ее раненый сын. У него открылась горячка, и молодой человек — не один раз приходил в беспамятство. Его бледное лицо просияло радостью, когда он увидел мать. Он протянул ей с постели распаленную руку и сказал, «Я знал, что вы придете, дорогая матушка, и вы знаете, что я ни за что на свете не стал бы стрелять в бедного француза». Нежная мать не позволила себе обнаружить ни малейшего следа ужаса или скорби, чтобы не встревожить своего первородного любимца. Но без сомнения она молилась в его постели, как только может молиться любящее сердце о прощении греха тому, кто сам простил обидевшего его. «Я знал, что буду убит, Джордж», — говорил Кью своему брату, когда они были одни. «Я всегда ожидал подобного конца». Я вел жизнь беспорядочную и беззаботную, а ты, Джордж, всегда оставался верен матушке. Ты лучше меня поддержишь, честь имени лордов Кью, да сохранит тебя Господь. Джордж с рыданием припал к постели брата и клялся, что Франк был всегда добрейшим товарищем, нежнейшим братом, преданнейшим другом. Любовь, молитва, раскаяние — осенили ложе молодого человека, сердца заботливые и смиренные. Сердце его, менее всякого другого озабоченное и более всякого другого смиренное, ожидало страшного возмездия жизни или смерти. И свет, и его честолюбие и суетность были изгнаны из темной комнатки, где шла борьба между жизнью и смертью. Нашей летописи мало дело до личностей, похожих на эту леди. Наша летопись — мира сего. Она и говорит о предметах, принадлежащих миру. Предметы, лежащие за этими пределами, по мнению бытописателя, не входят в область романиста. Какое имеет он право присваивать сан душа наставника или обращать свой письменный стол в кафедру проповедника, на этом поприще светских развлечений и праздности, можно было бы сказать, преступлений, если бы летописец светских дел не считал обязанностью воздерживаться от жестких наименований поступкам которые ежедневно позволяют себе светские молодые люди, добрая сиродствующая леди, мать Кью, не могла сделать ничего, как только сетовать о том, что любимый сын ее идет путем разврата и молится с тою святою любовью, теми чистыми молениями, которыми добрая мать напутствует свое дитя о раскаянии и исправлении сына. Может статься, она была ума недалекого, может статься предосторожности, которым она прибегла в ранние годы сына, Дядьки и наставники, которыми она окружала его, религиозные истины и обряды, которым она его учила, послужили только к тому, что раздражали и утомляли мальчика и, наконец, возбудили гордый дух его к мятежу. Женщину, совершенно безукоризненную по жизни, и чистую в намерениях, готовую, если нужно умереть за веру, безусловно, доверяющую дарованиям и методе учителей, трудно убедить, что она делает вред ребенку. Очень возможно, что при разногласиях между сыном и ею добрая леди Вальгем не понимала настоящей мысли мальчика. Таким образом, протест его против ее учения проявился на конских скачках» за игорным столом, за кулисами театра, и не случись несчастье, которое уложило бедного Кью в постель, эти два любящие сердца могли бы остаться на целую жизнь разрозненными. Только у адра больного в пароксизмах горячки, в бреду беспамятства, в кротком терпении и нежности – с какой он принимал услуги своей дорогой сиделки, в благодарности, какую он оказывал ухаживавшим за ним слугам, в твердости духа, с какой он выносил мучительную операцию, сиродствующая женщина имела случай узнать все благородство, всю доброту души сына, и в эти часы, в эти святые часы, проведенные ею в своей комнате, Среди молитв, опасений, надежд, воспоминаний и страстной материнской любви, боровшейся с судьбой за жизнь возлюбленного сына, смиренная душа матери пришла к сознанию, что собственное ее поведение в отношении к сыну было дурно, и она молилась не столько о его прощении, сколько за себя. Несколько времени Джорджу Бернсу приходилось посылать в Баден сомнительные и грустные бюллетени к леди Кью и фамилии Ньюкомов, которые все были очень озабочены и тронуты несчастным случаем с бедным Кью. Леди Кью злилась и приходила в негодование. Даже герцогиня Диври на другой же день по получении в Баден известия о несчастье Кью приехала к ней с изъявлением соболезнования, Старая леди только что получила новое неутешительное известие. Она собиралась со двора, но приказала слуге доложить герцогине, что ее никогда не бывает дома для герцогини Диври. Приказание было исполнено не так, как следовало, или особа, для которой оно было предназначено намеренно, не поняла его. И графиня на дороге через сад к квартире дочери встретила герцогиню Диври, которая приветствовала ее смиренным реверансом и обычными выражениями соболезнования. Герцогиня была окружена главными из своих приверженцев, разумеется, кроме Кастильона и Пунтера, отсутствовавших по службе. «Мы только что говорили об этом плачевном событии», — сказала герцогиня что действительно и было, несмотря на то, что она сама это говорила. «Как мы вас жалеем, мадам!» Блекбел и Лодер, Крюшкасе и Шлангебанд приняли жалобный вид. Дрожа на костыле, старуха-графиня злобно взглянула на герцегиню и сказала ей по-французски «Прошу вас, мадам, впредь! «Не говорить со мной ни слова! Если бы у меня, как у вас, были убийцы на жаловании, я бы вас убила! Слышите?» И старуха побрела прочь, прихрамывая. Дом, куда она пришла, был в страшном смятении. Добрая леди Анна была перепугана безмерно. Бедная Этель тоже сокрушалась, признавая себя виною, хотя была только поводом несчастного случая с Кью. Семейство имело еще другую причину к опасениям, потому что печальное известие нанесло удар сэру Бреену. Говорили, что в последнее время с ним были припадки, которые не без основания тревожили близких его. Он провел два месяца в Ахане, и врачи опасались паралича. Компания герцогини Диври продолжала рыскать посаду. Мужчины курили, дамы кокетничали и злоречили. Тут они увидели доктора Финка, который выходил от леди Анны с таким встревоженным видом, что герцогиня с заметным волнением спросила, «Не получено ли нового бюллетеня из Кёля?» «Нет, из Кёля не получали нового бюллетеня, но два часа назад с сэром Бреяном Ньюкомом случился паралич». «Опасно его положение?» «Нет», — отвечал доктор, — «не совсем». «Как безутешен будет месье Бернс», — сказала герцогиня, пожимая чахлыми плечами. На деле вышло другое. Бернс сохранял совершенное присутствие духа при обоих несчастьях, поразивших его фамилию. Спустя двое суток приехал и супруг герцогини, в такое время, когда эта примерная женщина — как можно полагать, была слишком занята собственными своими делами, чтобы сколько-нибудь интересоваться чужими. С приездом герцога приятели герцогини рассыпались. Герцогиню отправили в Лох-Левен, где тиран ее вскоре отпустил последнюю ее камеристку, доверенную ирландскую секретаршу. Если бы удар с бедным сэром Брееном Ньюкамом случился ранее осенью, Болезнь, без сомнения, задержала бы его несколько месяцев в Бадене. Но, как у доктора на водах фон Флинка, он оставался одним из последних пациентов, и этот знаменитый врач торопился возвратиться в столицу, то сэру Брэену было объявлено, что состояние его здоровья позволяет ему в непродолжительном времени отправиться в дорогу, Таким образом, решено было перевести его сухим путем в Мангейм, а оттуда водою до Лондона и в Ньюком. Во все продолжение болезни отца никакая сестра милосердия не могла бы ухаживать за ним так нежно, бдительно, деятельно, как мисс Этель. Она сохраняла веселый вид и не обнаруживала ни тени беспокойства, когда слабый больной случайно расспрашивал ее о бедном Кью в Бадене. Ловила каждое его слово, соглашалась, по крайней мере, не возражала, когда сэр Брайан говорил ей о свадьбах, двух свадьбах, которые должны быть на Рождестве. Сэр Брайан особенно заботился о свадьбе дочери и со старческой улыбкой и лаской беспрестанно твердил ей, своим слабым голосом, что Этель будет прелестнейшею графиней во всей Англии. Без сомнения, к молодой сиделке в комнате больного пришло не одно письмо от Клейва. Как не исполнены были эти письма мужества и великодушия, нежности и любви, они не могли приносить большого удовольствия молодой леди. Скорее, они усиливали только ее сомнения» и горесть. Она не пересказывала еще никому последних слов Кью, которые принимала за последнее прости со стороны этого молодого нобельмена. Если бы она пересказала их своим родным, они, вероятно, придали бы словам Кью совсем противное значение и стали бы утверждать, что молодые люди примирились. Что бы ни было, пока он и отец его лежали, пораженные постигшими их ударами, всякие вопросы о любви и свадьбе были отложены в сторону. Любила ли она его? Она чувствовала такую жалость к его несчастью, такое уважение к его великодушию и благородству, Такое раскаяние в своем легкомысленном поведении и жестоком поступке в отношении к этому добрейшему преданнейшему молодому человеку, что сумма внимания ее к нему, можно сказать, доходила до любви. Для союза, предположенного между обоими молодыми людьми, требовалось больше привязанности. Не доставало только одного обряда. Горячая дружба, глубокое уважение и доверие. Я не говорю, чтобы наша молодая леди вдавалась в подобные практические соображения. Составляют прочный производительный капитал благоразумного супружества, умножающийся и возрастающий в ценности с каждым годом. Многие юные читы Мотов... Растрачивают капитал страсти в первые 12 месяцев, не оставляя ни малейшего запаса любви для обыденных требований последующей жизни. Горе тот день, когда банковый счет заключен и сундук опорожнен, и фирма Дамона и Филиды оказывается банкротом. «Мисс Ньюком», — сказали мы, — Без сомнения, не делала подобных конторских исчислений. Этим занимался джентльмен из фамилии Ньюкомов, который ездил в Ломбард-стрит. Но предположим, что внимание, уважение и привязанность она считала достойным преданным, которое могла с радостью и от всего сердца принести лорду Кью что она бесконечно раскаивалась в суровости своей к нему, в противоположность к его великодушию и настоящим его страданиям, предположим, что она допускала возможность существования в мире другого существа, которому она, если б позволила судьба, могла принести ни одно уважение, ни одну привязанность, ни одно сострадание, а нечто в тысячу раз драгоценнейшее». Мы не знаем задушевных тайн молодой девушки, но если она питает одну из этих тайн в то время, когда сидит у кресла и постели больного отца, который ни днем, ни ночью не хочет услуг другого, когда она старается угадывать все его желания, безмолвно исполняет все его приказания, подносит ему лекарство и бодрствует во время его сна, если она в эти минуты думает о Клейве, отсутствующим и несчастным, о Кью, раненом и в опасности. У нее довольно предметов для мысли и грусти. Неудивительно, что щеки ее бледны и глаза красны. У нее теперь есть своя доля забот на свете, свое тяжелое бремя. Она чувствует себя одинокою с тех пор, как экипаж бедного Клейва укатился из бадана В унынии и слабости, более чем обыкновенной, должна была Леди Кью найти свою внучку в один из редких случаев после двойственного несчастья, когда они встретились. Болезнь сэра Брейена, как легко себе представить, мало тревожила даму, которая была таких лет, когда подобные бедствия причиняют только слабое беспокойство и которое пережив отца, мужа, сына и быв равнодушной свидетельницей их кончин, не могла уже приходить в отчаяние при мысли о вероятном отходе от этой жизни ломбардстритского банкира, мужа ее дочери. Действительно, сам Бернс Ньюком не ожидал этого события с большим хладнокровием. Итак, застав Этель в грустном расположении духа, Леди Кью вообразила, что пребывание на свежем воздухе будет для нее полезно, и, как сэр Брейен на этот раз спал, то старушка увезла с собой молодую девушку. Она толковала о лорде Кью. Вести об нем удовлетворительны. Он заметно поправляется на зло своей безрассудной матери, и, несмотря на ее лекарства, «И лишь только он будет в состоянии ехать, мы отправимся за ним и привезем его сюда, моя милая, пока эта сумасбродная женщина не сделает из него методиста», — говорила леди Кью. «Он всегда под башмаком у той женщины, которая к нему ближе других, и я знаю одну, которая сделает из него примерного мужа». Прежде чем леди и внучка дошли до этого деликатного пункта, Они много рассуждали о характере Кью, причем молодая девушка, как само собой разумеющаяся, с чувством и красноречиво выхваляла его доброту души, мужество и другие превосходства. Она вспыхнула, когда услышала о поведении его при начале ссоры с Кастильоном, о его долготерпении и снисходительности, и о решимости и великодушии в решительную минуту. Но когда леди Кью пришла к полупериоду своего рассказа, в котором она подтвердила, что Кью будет примерным мужем, глаза бедной Этели наполнились слезами. Мы должны припомнить, что она была изнурена бессонными ночами и разнообразными заботами. И тут она созналась, что между Франком и ею не совершилось примирение, как воображали все родные, и что, напротив, они расстались друг с другом навеки. Она не скрыла и того, что поведение ее в отношении к кузену было коварно и жестоко, и что она утратила всякую надежду когда-нибудь сблизиться с ним снова. Леди Кью, которая не терпела ни больничных кроватей, ни докторов, если только сама не пользовалась ими, которая ненавидела свою невестку выше всего на свете, была крайне раздосадована рассказом Этели. Впрочем, скоро рассудила, что обстоятельства не важно и что ей стоит сказать несколько слов, чтобы поставить дела на прежнюю ногу. Вследствие этого она решилась отправиться в Кель и непременно увезла бы с собой Этель, если бы бедный баронет слезами и стонами не удержал своей сестры милосердия». Бабка ли принуждена была предпринять поездку одна, оставив девушку, которая охотно на это согласилась. При всем ее внимании и уважении к Ю, при всем сознании, что поступила с ним дурно, она таила чувство более нежное, к другому. От этого другого она получила письмо и отвечала на него с ведомо матери, Но об этом сердечном дельце ни леди Анна, ни ее дочь не проронили ни одного слова при правительнице всей фамилии.